Все было убрано к балу. Огромные ковры и гобелены висели на стенах. Но рисунки ковров были не такие, которыми обычно внушаются благоговейные мысли или прославляются доблести царей, а больше всего напоминали маргинальные иллюстрации Адельма. Причем из всех его рисунков были выбраны самые нестрашные и потешные – зайцы, пляшущие вокруг Куканского древа, рыбы, плывущие поперек реки И выпрыгивающие из вод прямиком на сковородку, Хороводы обезьян, переодетых епископами и поварами, Животастые уроды, вьющиеся в облаках пара вокруг котлов. Во главе стола находился аббат, Наряженный, как на праздник, в облачении из расшитого пурпура. Он вздымал свою виллу, как скипетр, С ним рядом Хорхе, держа огромный кубок, тянул вино, а Келарь в одежде Бернарда Ги набожно читал из книги, сделанной в виде Скорпиона, «Жития святых» и отрывки из Евангелий. Но во всех в них рассказывалось о том, как Иисус потешался над апостолом, втолковывая ему, что он где есть камень, и на этом бесстыдном камне катящимся по равнине, и придется ему основать свою церковь». Звучали слова святого Иеронима, толкующие Библию о том, как Господь собирался обнажить зад Иерусалима. И на каждом стихе, прочитанном Келлорем, Хорхес громким хохотом ударял кулаком по столу и орал «Ты будущий аббат, клянусь божьими потрохами!» В точности так он произносил «Господи, спаси меня и помилуй». По торжественному манию аббата двери отперлись, и показалась вереница дев. Блистательной толпой вплывали необыкновенно одетые красавицы, во главе которых, как мне сперва показалось, шла моя мать. Но тут же я увидел, что опознался, и что это передо мною, конечно же, та самая девица» ужасное, как выстроенное в битве войско. Только вот на голове у нее была диадема из перлов белых, о двух обручах. И еще два каскада перлов струились по обе стороны ее лица, соединяясь с двумя другими водопадами перлов, укрывавшими грудь. И каждому из перлов был привешен диамант величиной со сливу. Кроме того... В обоих ушах у девицы были нити голубых жемчугов, которые сходились, как ожерелье у основании шеи, белой и высокой, будто башня Ливана. Плащ ее был цвета багрянки, и в руках имела она золотую чашу, испещренную диамантами, которой, как я понял, не знаю уж каким чудом, содержалась смертоносная жидкость, украденная у северина. Сопровождали эту особу, прекрасную как заря, другие великолепные жены, первая из них в плаще белом, узорно шитом, надетом поверх темного платья, украшенного двойной золотой епитрахилью, по которой рассыпались полевые злаки. У второй был плащ из желтого дамаска на платье бледно-розовом, усеянном зелеными цветами, и двумя нашитыми большими квадратами в виде коричневых лабиринтов. А третья имела плащ алый, а одеяние изумрудное, вышитое небольшими красными животными, и в руках держала плат белый, златобраный. одеяний прочих дев я не запомнил, потому что изо всех сил пытался понять, кто они, сопровождающие девицу, внезапно уподобившуюся в моих глазах «Непорочной Деве Марии». И обо всех женщинах я как-то дознавался, кто они, как если бы каждая держала в руках или во рту табличку с собственным именем. Так я почему-то понял, что это Руфь, Сара, Сусанна и другие женщины, знаемые из Священного Писания».